32. Кто эта женщина? Михаил. Переложив пакет в левую руку, правый лезу в карман пуховика за ключами. Со вчерашнего вечера я функционирую на сверхмощном ядерном топливе, которое позволяет двигаться, принимать решения и действовать на максималках, и при этом не чувствовать привычной чертовой усталости. Наоборот. Энергии во мне столько, что не поленился по пути домой заехать в ту самую пекарню, где состоялась наша первая встреча с Афиной, и накупить всевозможных пирожных. Их запах пробивается сквозь пакет, и я надеюсь удивить ими своих домочадцев, потому что удивляться самому себе я прекратил примерно сегодня утром, когда отправил Мишиной сообщение с пожеланиями доброго утра. Накануне, поздним вечером, лежа в одних трусах в постели, Я отправил Афине месседж и пожелал спокойной ночи. В конце я даже скобочку-улыбку поставил и, довольный сам собой, стал ждать ответ, вспоминая, когда в последний раз занимался подобным. Проявлением внимания. А я действительно именно это и сделал. Проявил внимание и даже нашел в этом действии очарование, которое через пару секунд Афина попыталась обрубить на корню ответным уточнением «Не взломали ли меня мошенники?» или не похитили ли мой телефон зеленые человечки. Быстро поворачиваю в замке ключ и возвращаю его обратно в карман. Толкаю входную дверь и, выпустив из легких весь воздух, на мгновение задерживаю дыхание, потому что собираюсь забить себя ароматными запахами, предвкушение которых несло меня домой с бешеной скоростью. Меня буквально трясет, когда я думаю, что на сей раз приготовила Афина. Я согласен на все, даже на фиг просрёшь, если он будет таким же изумительным на вкус, как фиг просышь. Всё-таки не просто так говорят, что путь к сердцу мужика лежит через желудок. Через член путь, конечно, короче, но в моём возрасте лучше пусть длиннее, зато сытым и накормленным. Переступаю порог квартиры и, прежде чем меня утопит в бесподобных ароматах, оповещаю о своём приходе. «Я дома!» Глубоко затягиваюсь, и когда до мозгов доходит сигнал о том, что в квартире ничем особенным не пахнет, в прихожей из детской появляется Славка. «Привет!» — обыденно произносит он. В его пальцах зажата шариковая ручка, взгляд сканирует меня с ног до головы, останавливаясь на пакете с пирожными. Поднимаю его вверх. «Здорово!» «Приветствую сына!» угадает, что в пакете. Снимаю поочередно ботинки и не теряю надежды, что отсутствие запахов козни моего заложенного носа. Туалетная бумага. Без энтузиазма, предполагает Славка. Смотрю на него с подозрением. Нет. Пожимает сын плечами. Просто у нас закончилось, вот и подумал. Кроме туалетной бумаги, есть другие варианты. Спрашиваю, опуская пакет на комод, Растегиваю куртку. Добрый вечер. Я даже дергаюсь, когда слышу совершенно чужой женский голос. Отрываю глаза от молнии пуховика и смотрю на неизвестно откуда взявшуюся незнакомку, чем-то отдаленно напоминающую Афину, цветом волос и очертаниями фигуры, которую подчеркивают черная водолазка и серая мышиная юбка ниже колен. Опускаю взгляд ниже и славливаю инфаркт. На Мишиной черные, мать твою, колготки. Однотонные черные колготки. Чтобы не окочуриться, устремляю взгляд к лицу, но там еще хуже. Там пустой отрешенный взгляд и бледность. Бледная бледность. Настолько бледная, что серая. Промаргиваюсь. У меня, может, передозировка тестостерона и сперматоксикоз? вследствие которых помутнение рассудка. — Слав, пойдем доделывать окружающий мир. Бесцветно произносит Афина и, как привидение, исчезает в комнате сына. Пару секунд мозолю пустой дверной проем. — Кто эта женщина? — Где, блядь, разноцветные колготки? Где Афина? — Что за траур? — Кто-то умер, интересуясь у сына шепотом. — Не знаю, — отзывается Славка. «Но Инна какая-то странная», — делится своими подозрениями сын. «Когда я сказал, что получил по математике двойку, она ответила «хорошо». «Хорошо», — задумчиво тяну я. «В смысле, двойку по математике?» Уточняю, опомнившись. «Да там...» — отмахивается Слава. «Долгая история». Технично съезжает с темы. ладно пап. Я пошел уроки доделывать. Уносится. Че происходит? эта Мишина из-за вчерашнего поцелуя такая замороженная? Я не понял. Я, значит, как окрыленный дурак тут порхаю, а ее убила от нашего поцелуя. Энергию из меня выбивает, как пух из перины. Отправляю пальто в шкаф. Подхватив пакет с пирожными, плетусь на кухню, где на плите скучают две кастрюли. Заглядываю в них без азарта. В первой — сваренные макароны, а во второй — сардельки, от вида которых мне хочется плакать, потому что глаза помнят зурбелиш. Дверь на кухню открывается, и в проеме появляется тень моей обычной Афины Робертовны. Один взгляд на ее потухшее, безэмоциональное лицо, и мне до чертиков хочется начать ее трясти, как яблоньку, в попытке собрать созревший урожай. Догадка, что эта скорбная мина и потухшие большие глаза — результат нашего вчерашнего тесного физического контакта — вбивает мой копчик в стул и заставляет чувствовать себя неуверенным и несчастным, словно отвергнутый сопливый подросток. Раздраженно поджимаю губы, смотря, как Афина с робким понурым видом делает один шажок в кухню. Ровно столько, чтобы соблюсти приличие при разговоре и одновременно иметь возможность моментально после него убежать михал михайлович все руки мы сделали я пойду безжизненным голосом рапортует Инна. до свидания прощается и делает шаг в коридор стоять рявкую глухо афина замирает устремляет на меня мутный взгляд сглатываю прочищая горло и морально готовлюсь услышать не самые приятные ответы на свои вопросы. Но я просто не могу их не задать. Я должен знать. Что этот траурный лик, черт побери, значит? Что? Опять без штампа в паспорте поцеловал, и фото от горя скукожилась. Афина Робертовна. Откашливаю, стараясь звучать по-деловому. Закройте дверь, пожалуйста, и присядьте. Надо поговорить. Киваю на стул рядом с собой. Равнодушно помолчав секунду, Инна выполняет мое требование и присаживается на краешек указанного стула. Равнодушно и отстраненно. Барабаню пальцами по столу, смотря на нее из-под лобья и не решаясь начать. Я внезапно не решаюсь. Да. Ладони потеют, пульс чистит. Как это твою бабушку делается это вообще? Я уже не помню. Со школы не спрашивал, почему девочка не хочет со мной гулять. И уж тем более не помню, когда от моих поцелуев кто-то впадал в клиническую депрессию. Афина складывает руки на коленях и выжидающий выгибает бровь. Шумно выдыхаю. Хорошо сидим. Чаю. Хрипло предлагаю, оттягивая момент. Молча отрицательно мотает головой. Знаете что? Вы просто обязаны попробовать эти чертовы пирожные. Злюсь и на ее безжизненное лицо и на растревоженного себя. На кой хрен я их вообще покупал? Встаю со стула. Быстро делаю чай, кладу на блюдце первое попавшееся пирожное и грохую перед Афиной. — Спасибо, но я правда не хочу. Глядя в тарелку, растерянно лопочет Афина. — Ешь, рычу. Она испуганно подпрыгивает и машинально хватает пирожное. Кусает, смотря на меня огромными глазами. Жует а потом блаженно прикрывает глаза, слабо улыбнувшись. Как солнышко из-за туч вышло. Мне сразу легче становится. — Очень вкусно! — с чувством шепчет Инна и откусывает еще. — Спасибо! Довольный, сажусь обратно на стул. — Запивай! Благосклонно напоминаю ей про чай. Снова слабо улыбается и показательно отпивает из кружки. — Спасибо, Миш, за заботу! тихо и так проникновенно произносит, словно я ее от голодной смерти спас. Еще и большие глаза болезненно блестят. Ощущение, что еще чуть-чуть и горько расплачется, неприятным ознобом от этого передергивает. Может, и правда кто-то умер в семье, а я тут только о себе думаю. Черт, хмурюсь. Афина, что случилось? Тяжело смотрю на нее из-под лобья, подаваясь ближе через стол. Она отводит глаза, рассеянно крутит чайную ложку в чашке. — Ничего такого. Не берите в голову, Михаил Михайлович. Бормочет себе под нос. — Как же ничего? Из тебя будто дементоры душу высосали. Возражаю, на что Инна вновь слабо улыбается и качает головой. — Это пройдет. Я в норме. Просто день... — сглатывает. — Был тяжелый. — Я могу тебе чем-то помочь? — Спрашиваю и понимаю, что делаю это не потому, что хочу выглядеть вежливым и участливым. Я никогда не строил из себя того, кем не являюсь. И если я что-то делаю или говорю, всегда несу за это ответственность. Сейчас я действительно хочу ей помочь. Чтобы как прежде радовала этот мир искренним смехом, разговаривала с кузнечиками, улыбалась снежинкам, расхаживала в чудаковатых колготках, и считала своей самой большой проблемой невозможность в ближайшую неделю надеть фату по определенному случаю. Чтобы смущалась от моих топорных шуточек и подкатов, я хочу свою обычную Инну, наполненную светом, льющимся из нее через край и затапливающим с собой всю квартиру. «Нет, не можешь», Инна поджимает губы, устремляя на меня влажный, покрасневший взгляд. «Расскажи, злюсь я». — мотает головой. — Нет, — прищуриваюсь. — Хорошо. Тогда ешь пирожное, — приказываю. — Я больше не хочу, — лопочет дрожащим голосом. — Пока не съешь, отсюда не уйдешь. Или рассказывай. Выбирай. У тебя два варианта. Выдвигаю условие, которое весьма сомнительно, но, как ни странно, имеет эффект. Подняв на меня ошарашенные глаза и туго сглотнув, Инна тихо произносит. Сегодня был суд по квартире. Мы с мамой проиграли. И шансов на то, что выиграем после подачи апелляции, никаких. Сейчас такие дела стали решать в пользу покупателей. И это правильно, мы... мы сами виноваты. Она нервно трет лоб, и я вижу, как в треморе дрожат ее пальцы. Но теперь нам негде жить и я не знаю, что делать. Я пока не могу принять эту новую реальность. Перевариваю услышанное. Значит, вот, что Лариса Ивановна имела в виду, когда упоминала о проблемах с деньгами у Афины. Я, признаться, шокирован. Как это произошло, интересуясь, почесывая бороду? Обычная история, — рвано выдыхает ина Когда летом я работала в детском лагере, маму начали обрабатывать мошенники. Представились сотрудниками ФСБ. Квартира была приватизирована и полностью на ней. Так что... Она судорожно тянет воздух, обрывая себя. Делает несколько глотков чая, чтобы успокоиться. И смотря куда-то мимо меня, продолжает. В общем, когда я вернулась в конце августа со смен, оказалось, что жить нам уже негде. Мама не говорила мне ничего по телефону. Ей угрожали и запрещали с кем-то делиться информацией», — шмыгает носом. «Нас приютила моя крестная, Лариса Ивановна, и пока мы живем у нее, но так, конечно, не может бесконечно продолжаться». «Не может», — рассеянно подтверждаю я, так как основные ресурсы мозга автоматически переходят в экстренный режим поиска решения проблемы. «Наверное, моей личные проблемы, если я хочу вернуть в свой дом беззаботные цветные колготки». Эта скорбная форма фрёкенбок, с умершим от безысходности либидо, меня, черт возьми, не устраивает. Я обязательно что-нибудь придумаю. Воинственно задрав подбородок, храбрица Афина. Все непременно, — эхом отзываюсь я. Молчим. Я думаю. Афина, сутулившись, водит пальцем по столу, словно его поглаживая. Ну, в общем, такие дела. Теперь вы все знаете? А значит, я свободна и могу пойти домой. У меня мама там дома, не в лучшем состоянии. Переживаю. Тихонько вздыхает Мишина и встает из-за стола. Афина, снова резко ее торможу. Растерянно моргнув, девушка плюхается обратно на стул. — А кто у нас мама? — Пенсионерка. Инна понимающе хлопает ресницами. — Понял. А сколько ей лет? Кем работала? Мама – заслуженный учитель истории. Ей сейчас шестьдесят один. А Фина хмурится, явно не понимая, с какой целью я интересуюсь. Шестьдесят один? А почему больше не работает? Размышляю. По здоровью? Да не то, чтобы прямо по здоровью. Просто тяжело стало работать. Но она репетиторством занимается. И вместе с пенсией выходит неплохо. Мы вместе решили, что так будет лучше. Не думали же, что с нами такое произойдет. Объясняя, все больше и больше сникает Афина. Под конец и вовсе судорожно всхлипывает, на что меня пронзает насквозь острым желанием перетянуть ее к себе на колени и пожалеть. Если бы я был уверен, что она правильно поймет, я бы так и сделал. Но Афина выглядит такой закрытой сейчас, что я лишь откашливаюсь убирая колючую сухость во рту, и продолжаю развивать мысль. То есть у нее высшее гуманитарное образование. И, в принципе, она еще может работать. У Афины округляются глаза. «Предлагаете выгнать маму на работу?» «Ну, не в цех, конечно». Провожу ладонью по волосам. «Цех? Какой еще цех?» ухает Афина. Она так очевидно шокирована, что мне становится смешно. Производственный. Хмыкаю, на что у Мишины помимо выпученных глаз еще и челюсть отваливается. Слушай, перехожу на серьезный тон. Нам в отдел кадров нужна девочка для проведения психологических тестов. Работа не пыльная. Уж точно легче, чем ежедневно проверять груду тетрадей и пытаться переорать беснующих подростков. Мою маму... «Вряд ли можно назвать девочкой», — с сомнением бормочет Инна. «Не придирайся. Не мальчик же!» — усмехаюсь. «Зато поднимаю палец вверх. Белый оклад. И, кстати, вполне приличный. Премии, питание, страховка, развозка и...» Торжественно барабаню по столу. «Беспроцентная рассрочка от предприятия на приобретение жилья» и график платежей обговаривается в индивидуальном порядке. Конечно, эта плюшка доступна не каждому, и по прошествии пяти лет работы на заводе, но этот вопрос я закрою, подмигиваю оторопевшей Мишиной. «Я... я не знаю...» растерянно шепчет она. Ее глаза бегают по мне с невероятной скоростью. Смотрит на меня задумчиво. «Ну, ты подумай». «С мамой посоветуйся. Завтра она может подъехать к нам и осмотреться. Я с нашей кадровичкой обо всем договорюсь. Если все устроит, то вперед». Афина молчит. Снова чертит по мне зигзаги, вглядывается, прикусывает губу. «Почему ты мне помогаешь?» — спрашивает тонко. «А ты нужна мне?» — вырывается из меня. «Дома. Для Славика». Хрипло уточняю следом, заметив, как у Афины подлетают брови, а на щеках впервые за этот вечер начинает играть смущенный румянец, который ей безбожно идет. То, что мы с моим младшеньким тоже очень сильно заинтересованы в ее внимании, решаю пока не озвучивать. В любом случае, сначала необходимо закрыть базовую потребность Мишиной в безопасности и только потом спокойно закрывать с ней, умиротворенной и оттаившей, потребности свои.